Глава 20. Сказка. Как много в этом слове особого смысла, который осознаешь только, когда становишься взрослым. Люди любят сказки, потому что те умалчивают о нюансах, рисуют куда более красивую и приятную картинку, чем существующие в реальности или даже в фантастических романах. В хороших романах, конечно же. Сказка напоминает сон, в котором сложных вещей нет. Скатерть-самобранка, печь, ездящая сама по себе, на дровах и на том спасибо, клубочек ниток, ведущие тебя к цели, заводы, пароходы и прочие фабрики, которые, будучи купленными, внезапно становятся пассивным активом, попросту высылая тебе деньги на счет. Последнее. Вообще, за гранью наглости для человеческого воображения. Так вот, к чему это я? Наверное, к тому, что можно выгнать дракона из Чикаго, но нельзя выгнать это гребанное Чикаго из дракона. А если ты и пустил дракона обратно, то не нужно быть наивным, предполагая, что гигантская ящерица с повадками закоренелого мудака в квадрате будет озабочена только возвращением своей власти и налаживанием политических мостов с герцогами. Ну, это же ему надо, не так ли? Все-таки за слегка порушенный район Нью-Йорка можно бы и расквитаться. Тем более, что сделать это легко, благодаря бушующим в Пенсильвании и на границе с Канадой каскадом. Как бы не так. Чешуйчатая тварь посчитала, что выше этого. Вполне закономерно. Если смотреть непредвзято, почему нет? Все общество, включая дракона, в курсе, что истекают их последние дни на сердечнике. Никакого смысла дальше возиться в песочнице нет. Так что Акстамелех во всей своей благородной дуре решил, что лучшим способом как он может скоротать время, будет выжирание собственных уцелевших запасов элитного алкоголя и изучение такого чуда света, как гритбол. А это значило, что граф Лонгобрук со всем своим поганым характером повадился дергать меня и моих близких, среди которых были такие люди, как Кристина Дайхарт и Петр Красовский, так же, как и я сам, то есть не способных пойти на попятную тогда, когда на них начинают наезжать. Общаться иначе Акстамелех не умел. Когда в очередной раз я еле-еле удержал ситуацию на грани, выпроводив графа из отеля с угрозой прервать с ним всякие договоренности, если он будет продолжать мешать, то Акстамелек сделал то, чего я от него не ожидал. Он обиделся. «Ну тогда делай, что потребно», — рявкнул он, сопя как разбуженный медведь. «А я поеду в мэрию, выбью свои деньги из тех, кому ты их безумно отдал, а потом, набрав баб, укачу отдыхать. Вызовешь, когда все будет готово». «Просто чудесно!» «И зачем, — спрашивается, — я суетился, чтобы его вернуть?» «Лучше так, чем терпеть твои визиты, дракон. Ты только и делаешь, что нам мешаешь», — ровно проговорил я, старательно дозируя свое раздражение. Эмоциональные качели при каждом визите графа меня нервировали чрезвычайно. «Довели, можно сказать, а уж его наезды на мою беременную жену». Удивительно, но от этих слов дракон обиделся еще сильнее. Он, уже почти дойдя до своего мобиля, вернулся ко мне, чуть ли не утыкаясь носом в мой нос. «Я промолчу про то, что вы, люди, в скольких мирах вас не встречал, везде одинаково ущербны и незначительны», — прорычал он. «Тусклые уязвимые однодневки, бездарно, глупо». и трусливо выбрасывающий свои мимолетные жизни на обхаживание собственных смехотворных амбиций. Но ты, Дайхард, в моих глазах чуть ли не хуже их всех. Зная неизмеримо больше прочих червей, копошащихся на этом грязном шарике, ты, в соответствии со своей природой, желаешь получить этот ничтожный клочок земли себе. Даже самый тупой дракон, Предпочел бы тысячу раз умереть в бою за книгу, чем согласиться на столь жалкий, столь... Фу! Позвони мне, Дайхард, позвони, но только когда придет время, а до сих пор не желаю тебя видеть. Вот это поворот. Впрочем, размышлять на эту тему было некогда, я спешил вернуться в кабинет, где сидела и глубоко дышала моя злая жена, срочно нуждающаяся как в новостях, что я выгнал чешуйчатый геморрой далеко и надежно, так и в моих объятиях. «Как земля вообще носит эту беспардонную тварь?» – ворчала она спустя десять минут мужа терапии. «Надеюсь, он больше не вернется». Угрожал набрать шелюх и уехать пьянствовать – «Так что, думаю, теперь граф стал головной болью лишь у чикагцев и герцогов». Утешал я ее. «Ничего, милая, мы теперь попросту будем переадресовывать все местные дела на его разговорник, а сами займемся своими проблемами. Ну и выдохнем немного». «Кстати, насчет выдохнуть. Как-то даже смущенно пробормотала Кристина, хватая меня за палец. «Есть одно дело...» которое нам нужно сделать, нет, завершить, точно завершить. Через пять минут я искренне желал, чтобы Акстамелех вернулся, чтобы вслась с ним поругаться, а еще понимал, от чего была настолько зла моя дорогая супруга, как оказалось, надоедливый наглый дракон доставал ее с гритболом именно тогда, когда ее финальный акт магнум опуса войны с синдикатом был на стадии эпилога. «Мы собирались устроить праздник в Берлине». В том же виноватом Тоне продолжала объяснять жена. «Это необходимо, понимаешь? Все-таки количество подключенных людей было очень велико. Завершить наши труды банкетом, приемом, чем-то таким это даже не обсуждалось. Но... Проклятое но. У меня из головы это вылетело с этим драконом. Неделю назад в Беролине открылся каскад. Небольшой, но крайне неприятный. Одних видмер смершеней выбралось целых три штуки много жертв. Трагедия, которую усугубила то, что ревнителей у германцев в столице было куда меньше, чем могло быть. Они были заняты синдикатом. Информация об этом уже стала доступна общественности, поэтому мероприятию в срочном порядке решили придать больше веса, заполировать, так сказать, привкус. Задумка получилась, но в результате будущий праздник приобрел масштаб даже больше, чем мой гритбольный матч. Там будут многие, Кейн, включая Азовых, Представители русского императора, франков от испанской короны, очень много итальянцев. И мы, но в обязательном порядке. Я тебе должна была это рассказать еще четыре дня назад, но эта тварь тогда так сцепилась с Петром Васильевичем, что у меня просто все вылетело из головы. И когда это грандиозное событие, кисло задал я самый уместный вопрос, завтра... «Ты не шутишь?» «Кейн, вот это речь!» Схватив со стола несколько скрепленных листов, жена умудрилась виновато потрясти ими у меня под носом. Я ее пыталась учить, а он со своим прокалятым гритболом не шутит. «А от меня требуется только присутствие на этом празднике жизни?» «Да, дорогой, тебе ничего учить не нужно. Улыбки, комплименты». «Светские разговоры. Ответы на вопросы. Тогда, пожалуйста, прикажи кому-нибудь позаботиться о моем костюме, а я уехал до позднего вечера». «Куда?» «Милая, у Чикаго только что сбежал его граф. Если я срочно не предприму меры, то ситуация повернется к нам самым невыгодным образом». К концу дня я не чуял ни ног, ни языка, ни мозга. Все буквально онемело за время, которое пришлось потратить, убеждая городских бюрократов и представителей власти, что неожиданный отъезд графа Лонгбрука более чем играет нам всем на руку. Фактически дракон своим поведением попортил нервы мне и моим близким, но и кончиком когтя не успел коснуться Каких-либо дел в городе. На этом я и играл, одновременно рассыпая толстые намеки на то, что терпеть такого графа придется не совсем долго. Зато пока он вообще есть, пусть и не здесь, многое можно свалить на него. Тем более, что доступа ко всем своим счетам Акстамелех не получил, удовлетворившись лишь сущей мелочью. Как раз на пропой. Ну, а зачем, если все и так его? Дракона лично я понимал. Он игрок, прекрасно знающий, что миру либо остался жить месяц, либо им, обществу, осталось именно столько времени. Максимум. Так, смысл чем-то заниматься? Отсутствует. А отрывать голову Дайхарду за его дерзость преждевременно и неумно. Остается только пить, трахаться, досмотреть да эфир записи с единственным в истории матчем по гритболу, раз уж так вышло. Вполне неразумное поведение, одобряю. Сам бы так делал, будь игроком. На сердечник Акстамелеху было плевать. Тяжелый день, поинтересовался Красовский, вваливаясь ко мне в кабинет с двумя бутылками, зажатыми в металлических руках доспехах. «Бывало хуже, но редко», – отозвался я, сидящий в кресле с запрокинутой головой. «Ты как никогда, кстати». «Уверен», – осведомился бывший бандит. «Я ведь вполне мог прийти и начать трепать тебе нервы по каким-то своим вопросам». «Нет, не уверен», – смерил я взглядом бледное лицо человека, ежедневно упражняющегося сильной болью в культях, Причем просто ради того, чтобы сдохнуть покрасивее. Но я собираюсь тебя и Пиату просить завтра охранять мою дочь, пока мы в Берлине будем праздновать разгром синдиката. Поэтому выдержу, даже если начнешь. Ответственное дело, серьезно кивнул Красовский, усаживаясь в кресло напротив. Справимся. Правда, меня напрягает сова. Точнее, чучело совы. который летает по дому, где хочет. На не обращая внимания, разлив принесенный алкоголь по стаканам, я подхватил свой, наблюдая, как то же самое, аккуратно и неторопливо делает Петр. Контрольные схемы, позволяющие оперировать кистью доспеха с помощью нажимных пластин, были еще крайне несовершенны, но позволяли хоть что-то. Оно безвредное. Кейн, проникновенно улыбаясь, вздернул бровь Петр Васильевич. «Ты мне говоришь не обращать внимания на живое летающее чучело? Никакая магия на такое не способна. Это знает даже такой простой парень, как я». Позавчера долбанный дракон, размером с дом, спрятавшийся под обликом человека, пытался украсть пиату. «Завтра я еду праздновать конец крупнейшей преступной организации, в которой ты лишь пару месяцев назад был одним из самых значимых оперативников. В городах мира открываются каскады с чистотой, о которой не могли предполагать ранее даже самые смелые прогнозисты. А ты удивляешься сове». «Туше, мой друг!» – неуклюже хлопнул железными ладонями питерец. «Но в чем смысл, совы?» Она нравится Алисе, со вздохом признался я, выпив. Иначе бы уже с ней разобрались. К тому же является древней реликвией семьи Терновых. То есть смысла нет, да? Опустошив стакан, Петр откинулся, насколько мог, в кресле. Понимаешь, в моих вопросах не то, чтобы есть двойное дно. Просто, спутавшись с тобой, я узнал о мире и мирах, Нет, не узнал. Понял, что в мире есть очень много того, чего я раньше не видел. Не мог коснуться и пальцем, не брал в расчеты. Так что, Кейн, я пришел к тебе сегодня ровно за тем, чтобы сказать это и в надежде услышать ответ. Более точного вопроса я задать не могу, но надеюсь, что ты понимаешь, о чем я. Понимаю, кивнул я. вновь разливая алкоголь. Более чем понимаю. Кого-то неизвестность страшит, но ты всегда видел в ней лишь новые горизонты. И теперь, столкнувшись с ней, обеспокоился вопросом. Достаточно ли ты знаешь о мире? Удивительно зрелый вывод для пацана, которому нет и 25 лет. Криво улыбнулся Красовский. Я в твои годы лишь думал, что нюхнуть кого трахнуть и где взять денег на это веселое времяпрепровождение. Ответ есть. Достаточно. Кивнув на его устное измышление, неторопливо проговорил я. Считай, что сердечник слегка болен раком, имя которому могущественные, но совершенно бессмысленные штуки. Я планирую от них избавиться, в том числе и с твоей помощью, Петр. Смысла в них нет. Ни пользы, ни цели, ни смысла. Это просто некая дрянь, принесенная сюда извне, с которой надо разобраться. Мы разберемся с ней, не разбираясь, что она есть. Я бы не поверил, не озвучь ты это с таким раздражением, протянул ко мне бокал приятель. А я знаю чуть больше, чем говорю. Просто не хочу запутывать тебя еще сильнее. Чокнувшись с ним,. Я влил нехилую дозу внутрь. Это как сова, понимаешь? Уже странно, что она двигается и даже летает, но загляни мы внутрь совы, то что мы найдем? Какую-то хрень, которая еще больше все запутает. Петр Васильевич вполне удовлетворился этим ответом, после чего мы провели пару часов, бессовестно надираясь и совсем забыв, что на завтра крайне важное мероприятие в Берлине. Тем более, что через час к нам приковылял мучимой скукой одиннадцатый сын князя Азова, не только бодро выглотавший штрафную, но и обозвавший двух пьяниц бессовестными людьми. Антистресс-вечеринка продолжилась, участники были уже хорошо разогреты, а те, кто мог их призвать к порядку, Решили лечь спать пораньше, что логично. Так что не было ничего удивительного в том, что тема о непознанном и странном вновь была поднята. Ты в двух словах можешь объяснить, что за фигня творится? Подзуженный коварным Красовским Константин, которого развезло куда быстрее, чем нас, в словах не сдерживался? «Нет», – подумав, мотнул головой я. «Но!» «Могу показать. Идемте!» «Это очень плохая идея, Кейн», прозвучала внутри моего черепа. «Да, может случиться что-то плохое, с вызовом подумал я в ответ, ведя нашу небольшую компанию, состоящую из низкого хрупкого блондина и бронированного тяжело ступающего брюнета наружу из отеля». «Только идущие за мной люди, лорд Эмберхард, не только мои друзья, но еще и те, кто в данный момент рискуют и будут рисковать в дальнейшем своими жизнями. Они заслужили зрелище». Выйдя из отеля на тихую ночную улицу, я отвел парочку друзей метров на полсотни по улице. Дело было неспешным. Мы курили, дышали свежим воздухом в перерывах, да и просто наслаждались погодой. На вопросы «Куда мы на ночь глядя?» я отмалчивался, пока не увидел будущую мишень, выполненную в виде самого обычного столба манопередачи, которые были натыканы во всех городах и селах этого мира. Простой и незамысловатый символ сердечника, известный каждому простолюдину, платящему у такого столба каждое утро свой налог маной. «Подойдет», — решил я, сопроводив ремарку решительным кивком. «Господа, просьба стоять за моей спиной метрах в пяти. И, Костя, на всякий случай будь готов открыть портал». «Ты чего удумал?» — с подозрением вопросил блондин, отхлебывая из взятой с собой бутылки. продемонстрировать вам, что разная хрень не только случается, но и внятных объяснений не имеет, буркнул я. А теперь готовьтесь ко всему и не мешайте мне целиться, это сложно. Что значит готовьтесь ко всему, занервничал блондин. Кейн, шар Ашара, прозрачный шар, так похожий на здоровый мыльный пузырь, Зависший по центру книгой, вырвался из моих рук под возмущенно испуганный визг Фелиции, который, к счастью, никто не услышал. Проворно подхватив гримуар, я напряженно и пьяно пронаблюдал, как шар хаотической магии влетает в обыкновенный черный столб, явно не ожидавший подобного этой ночью. Прикоснувшись к матери шар Ашара банально лопнул. — И? И что? — недоумевающе спросил блондин, передавая бутылку протянувшему руку Красовскому. — Ты это заклинание в Академии использовал, правда? Его вроде же тебе потом запрети? Страшный лязг скрежет, разорвавший ночную благодать улочки, заставил Азова испуганно присесть на какую-то секунду. Столб! получивший разряд магии из моей книги, стал ощутимо дергаться и изгибаться, сопровождая свои движения невыносимыми звуками деформируемого, но почему-то держащегося металла. Благоразумно отбежав еще дальше, в тень погуще, мы продолжили вести наблюдение за жившим столбом. Рты у зрителей были полуоткрыты от удивления, Изгибает все сильнее и сильнее, столб, плюя на законы физики и мирозданий вообще, выдрался из каменного плена, а затем начал резко махать верхней частью, обрывая провода, связывавшие его с другими столбами. Совершив это деструктивное действие, столб совсем уж изогнулся, впечатывая освобожденную голову в асфальт, а затем... Выйдя из дугообразного состояния, вновь его повторил, вновь используя задницу как точку опоры. Вот так, изгибаясь, он в два счета добрался до другой стороны дороги, где стоял его товарищ, совершенно и во всем похожий на ожившего. Вновь быстрый, четкий и уверенный изгиб, а затем Страшный удар одним из концов, прямо по середке неповинного и неживого собрата. Того одновременно и согнуло и вырвало из земли. А хулиган уже шел, перемещал себя к следующему столбу. После второй расправы мы, уже протрезвевшие чуть ли не до идеального состояния, бежали в тенях по направлению к отелю. не оглядываясь на продолжающий бушевать столб, а объявивший Вендетту всем своим бездушным двойникам, кажется, норматив по демонстрации совершенно бессмысленной, но чрезвычайно активной хрени, я только что перевыполнил процентов на триста.